Сашка была напоена чаем и теперь о чем-то болтала с кошкой Мусей, соседки Вержицких, которую, как оказалось, звали Наташей. Удивительное качество детей, когда они были способны переключаться и забывать такие страшные вещи, сейчас играло мне на руку. Если бы я еще столкнулась и с переживаниями дочери, то, наверное, сошла бы с ума. Хотя и понимала, что впоследствии мне придётся очень ответственно отнестись к вопросу Сашкиного спокойствия и благополучия, именно в психологическом плане. Такие события забыть через 2 минуты было попросту невозможно. Игорь поступил так, что я почувствовала себя за каменной стеной, дал полицейским опросить меня в течение 10 минут, а после взял на себя решение всех вопросов. И вот мы сидели в светлой и просторной кухне, пили чай, Сашка играл с Мусей и жаловалась ей на школу. Я же делала вид, что слушала Наташу. Она надо отдать ей должные, говорила о чём угодно, но только не о произошедшем. О какой-то колонке, куда надо было раньше ходить, а теперь у них своя скважина. А в грядках, которые дали неплохой урожай. И у них даже сейчас были свои овощи. Когда же дверь в кухню резко распахнулась, мы все застыли как вкопанные. На пороге стоял Никита, растрёпанный с округлившимися от ужаса глазами. Я мысленно приготовилась к тому, что сейчас случится самый настоящий апокалипсис имени Константинова. Но он лишь мознул по мне взглядом и бросился к Сашке. После чего, схватив её на руки, заметался по кухне я с опозданием испугалась что никита попросту сбежит с нашей дочерью однако он упав на ближайший стул уткнулся лбом в макушку притихшей саши и стал раскачиваться туда-сюда что как только и говорил он и сейчас внутри меня родилась жалость настолько уничтоженным и напуганным он был Конечно, весь стресс от тоже со случившегося лежал на моих плечах. Однако, когда я смотрела на Константинова, у меня сердце замирало. Я пойду, посмотрю, что там по хозяйству надо, тихо сказала Наталья и вышла. Я звонила тебе первому, хрипло шепнуло, когда Никита вскинул голову и нашёл меня глазами. Ты не взял трубку. Я начал он, но осёкся. В голову полезли самые отвратительные мысли, вроде того, что в этот момент Константинов был на новой бабе, ну, или занимался чем угодно, но только не тем, что связано с его дочерью. "Я хочу знать всё", неожиданно резко сказал он, и я напряглась. Мне как раз знать всего не желалось и говорить о том, что стряслось, тоже. Потому что я уже предвидела тот поток обвинений и ненависти, который мог излиться из Константинова. Валяй, спрашивай, махнул рукой. Только при ребёнке со мной ругаться не смей. Ей и так досталось. Мы смотрели друг на друга, и я ждала грозы. Готова была защищать Сашку от скандала любой ценой. Однако этого делать не понадобилось. Свердлов здесь ещё? спросил Никита, и я не сразу поняла, о чём он спрашивает. Для меня, разумеющимся, был тот факт, что Игорь рядом и не уехал бы без меня и Сашки. Ну, или хотя бы без того, чтобы сообщить мне о своём отъезде. Кивнув, я почувствовала, как холодею. Если Константинов не виделся со Свердловым, пока ехал сюда. А хотя всё просто. Игорь просто занят тем, что сегодня свалилось на его голову. Думать о том, что из-за меня он убил человека, было жутко. И о последствиях этого для капитана полиции особенно. Я пойду с ним, перетру всё, поцеловав Сашку в весок и садив её на пол, ровным голосом сказал Константинов. Что заключалось в этом его перетру, я не знала. но предполагала, что он хочет знать о всех событиях из первых уст. "Мамочка, а мы скоро домой?" спросила дочь, когда Никита ушёл. "Не знаю, Кнопа, но надеюсь, что да". Я раскрыла объятия, и когда Сашка подбежала ко мне и устроилась на коленях, вдохнула аромат её волос. Самое главное, моя дочь была жива и невредима. С остальным Мы обязательно разберёмся. И да. Очень хотелось в безопасные стены нашего с дочкой дома. Ясень позвал меня от двери Игорь, когда я уже и не чаяла, что что-либо прояснится. Увидел Сашку уснувшую на моих руках, закивал, мол всё понимаю. Ехать можем? Готовы? шипнул, и я почувствовала всплеск тревоги. Хотелось задать миллион вопросов. Но я видел по Свердлову, что сейчас для этого не место и не время. Где курточка дочкина? спросил Игорь, оглядываясь в поисках вещей. Вон на стуле, указала я. Свердлов быстро, но осторожно накинул на спящую Сашку одежду, взял на руки. Ранец и сменка уже в машине. Я отыскал и положил. Можем ехать. Наталья По-видимому, услышавшее, что за нами явился Игорь, вышла, чтобы нас проводить. Мне почудилось, что я попала в какую-то странную сказку, где меня из волшебного плена спасает добрый молодец. Чушь! Но что только не взбредёт в голову, когда нервы вымотаны до предела. Устроив Сашку на заднем сиденье, Игорь усадил меня в машину и сел за руль сам. Первое время мы с ним ехали молча. Я лишь только бросала быстрые взгляды искусно на Свердлова, но по закоменевшему выражению его лица ничего не могла понять. Возможно, мне придётся уехать, наконец сказал он. На сколько по времени не знаю. Похищение ребёнка, устранение особо опасного преступника. Попробую повернуть дело так, что я не присяду. Он невесело усмехнулся. Но прежде, чем я бы нашла, что ответить, продолжил: "Вас с Сашкой мурыжить сильно не будут, но вызов вот обязателен. Тут я ничего не могу поделать". Игорь пожал плечами и быстро взглянув на меня, вновь сосредоточился на дороге. "И не нужно ничего делать", откликнулась я. "Dam все нужные показания. Он чуть не убил моего ребёнка". Я повысила голос, начиная закипать. Ну уж нет. Свердлов не должен был пострадать за то, что защищал меня и Сашку. Дочь на заднем сиденье завозилась, и я добавила тише: "Куда ты должен уехать? Пока не знаю, дальше будет видно. А то, что ты пострадал", царапины махнул он рукой. "И правда, царапины". Мы вновь замолчали. Я отвернулась к окну, чтобы не начать возмущаться. потому что меня буквально разрывало на части. Есть. Послушай, с вероятностью почти в сто процентов меня отмажут, но не так просто, как могло бы быть. Так что пока я не знаю, что будет дальше. Главное, что вы не пострадали. Спасибо, откликнулась я и протянула руку Игорю. Он снял пальцы с руля и сжал ими мою ладонь. Я не знала, что сказать еще. заверить, что через эти трудности мы пройдём вместе, надеялась Свердлов, это понимал и так. Между нами ещё ничего не было. Он слышал от меня лишь то, что мне нужно время, и в моей ситуации, особенно учитывая, как умудрилась вляпаться в Егора, это было оправданно. Что там от тебя Никита хотел, спросила, когда мы подъезжали к городу. Решил пока не продолжать того, что могло вызвать лишь новую волну волнений. Да, ничего такого. Просто расспрашивал о том, что произошло. Вот как. Был бы сам рядом, не пришлось бы расспрашивать, хмыкнул я и Свердлов тихо рассмеялся. Проспал парень, с ребёнком сидел. Бывает, вздохнул тихо, а меня словно окатило ушатам ледяной воды. С каким ребёнком выдавила из себя, инстинктивно бросив взгляд на заднее сиденье. Если Катя родила и теперь переехала к Никите, я просто обязана была об этом знать. Ты не в курсе? Изумление на лице Игоря было настолько искренним, что я поверила сразу. Он заговорил о ребёнке не для какой-то цели. Не в курсе? прошептала неслушающимися губами. Наверное, тебе стоит поговорить с Константиновым самой, мягко сказал Свердлов, но я его перебила. Расскажи, что знаешь. Он вздохнул, высвободил руку и почесал в затылке, видимо, размышлял, стоит ли ему лезть в наши отношения с Никитой. А их и не было этих отношений. Я просто считала, что имею право знать о таких вещах. Да особо рассказывать нечего. Кашлянул, всё же проговорил Егор. Катерина родила. Ребёнка подкинула Константинову. Он сделал тест ДНК. Его мать настояла, чтобы девочку они забрали. Сейчас Константинов и Татьяна Ивановна возятся с новорождённой. Вот Никита к телефону и не подошёл. Спал, когда ты звонила. Я коротко рассмеялась. И в этом смехе Не было ни злости, ни усталости от подобных новостей, ничего такого. Значит, Константинов сейчас хлебал свою лучшую жизнь полной ложкой. Ты в порядке? спросил Игорь, повернувшись ко мне. Мы уже остановились возле моего дома, и я переключилась мыслями на то, чтобы сейчас целиком и полностью заняться насущными делами, а именно Сашкой. В полном, кивнула в ответ и не соврала. Всё сложилось так, как нужно. У Никиты теперь была своя жизнь. Его лучшая уже настигла Константинова во всей красе. А Татьяна Ивановна занималась внучкой. Ну и пусть. Это была не моя дочь. Плевать. Поможешь донести или мне самой? уточнил у Свердлова, кивнув на Сашку. И он, покачав головой, откликнулся: "Не задавай глупых вопросов". После чего передал мне ключи. Осторожно, будто моя дочь была сделана из хрусталя, вытащил её из авто, и когда та доверчиво прижалась к нему, сказал: "Закрой машину, пожалуйста". Мне только и оставалось, как подхватить Сашкины вещи и, выполнив указание, направиться следом за Игорем. Дочка так и уснула. Едва мне стоило снять с неё куртку и тёплые штаны и уложить в постель, Она что-то пробормотала, притянула к себе свою мягкую куклу и отключилась. На завтра было решено не идти ни в школу, ни на работу. После таких потрясений нам с Сашей требовалась домашняя реабилитация. Что у тебя с ребром? спросила я, когда Свердлов выпил кофе, собрался уходить. Понимала, что мною владеет лишь одно желание удержать его рядом как можно дольше. Нет, это был не страх. И не какой-то низменный инстинкт, который овладел мною после пережитого стресса. Это была потребность быть с этим мужчиной и дальше. Все в порядке. Врачи скорой осмотрели небольшой ушиб. Отмахнулся Игорь и уже протянул руку за своим пальто. Когда я выпалила. Останься. Негромко, чтобы не разбудить Сашку, но уверенно. Свердлов сначала застыл, А после посмотрел на меня, и в его глазах загорелся огонь, окрашенный нотками неверия. Ты точно этого хочешь? хрипло спросил Игорь, опуская руку. И я кивнула и повторила твёрдо: "Останься. Прошу".